Наши товарищи за кордоном занимаются этим вопросом, но им нужна помощь. Работать придётся на переднем крае, и успех будет определяться тем, насколько вы будете сообразительны и внимательны. Навык методической работы у вас имеется. Ясно, Вячеслав Фёдорович. Всё ясно, когда сидишь здесь на Лубянке в кабинете. За границей у вас возникнет много неясного, и подсказать, как вы правильно заметили, будет некому. И, конечно, предельная осторожность. Задание обязан выполнить, Виктор Анатольевич. И в плане личном заинтересован. Дочка у меня месяц назад родилась, оставлять сиротой не хочу. Покорнейше буду о том просить, Виктор Анатольевич. И еще запомните, что разведчик кончается тогда, когда он начинает стрелять и по крышам удирать от полицейских. Я ведь нелегальной работой добрых полдесятка лет занимался. Главное, строжайшей конспирацией умение оценивать обстановку. Ум должен быть главным орудием разведчика. Я прошу вас тщательно обдумать наш сегодняшний разговор, потом мы уже будем его конкретизировать во всех деталях. Письмо товарища Горького доложил Н. Фантов, опять Алексей Максимович ходатайствует. Вячеслав Рудольфович, в Ивановском лагере сидит Надежда Аносова со 41 года, жена генерала, осуждена на 5 лет. Её муж и трое сыновей расстреляны. За что? Оторвавшись от чтения, спросил Вячеслав Рудольфович. Вот справка. Генерал Аносов передавал шпионские сведения Деникину. Старший сын капитан командовал карательным отрядом на Орловщине, средний служил в контрразведке, а самый младший Юрий, юнкер бывшего Павловского училища, был связным у мятежников Красной Горки. Активная семейка. Остались две девочки, 10 и 12 лет. Их положение отчаянно. Опять дети. На них тяжелее всех ложится груз ошибок взрослых. Не окажется ли возможным выпустить мать? Она покрывала младшего сына, Вячеслав Рудольфович. А что остается матери, как не покрывать сыновей, Павел Иванович? Контрики же они, враги. Мать остается матерью, что бы там ни говорилось. Это спасло бы девочек от проституции или голодной смерти. Не сомневаюсь, дорогой Вячеслав Рудольфович, что читать такие письма вам тяжело. Но и писать их нелегко. Думаю, что во всех тех случаях, когда мы можем предотвратить еще одну лишнюю драму, нам следует делать это. Крепко жму вашу руку, А. Пешков. «Немедленно пошлите в Петроградскую ЧК для ответа», — сказал Вячеслав Рудольфович. «Да». Вы старайтесь хорошенько разобраться. Возьмите на контроль и обязательно информируйте меня о результатах. Вылки абсолютно прав. Если можно предотвратить лишнюю драму, мы обязаны сделать это. Я не только по просьбе писателей и учёных, а прежде всего по собственной инициативе. В районе был освобождён Киев, и вскоре началось наступление из Белоруссии. Фронт белополяков был прорван на многих участках. Навру стремились из кадроны Будёновских конников и красноармейские полки. Польские легионы ударились в паническое бегство. Советские войска вступили на территорию Польши и стали стремительно продвигаться вперёд. Фронт приблизился к Варшаве. Тылы не поспевали за движением боевых частей. Феликс Эдмондович возвратился с Украины усталый, возбуждённый и озабоченный. Времени катастрофически не хватает признался он Вячеславу Рудольфовичу при очередной встрече. «Масса дел, а я через две недели должен выехать на Западный фронт в составе Польбюро. Рад, что вы согласовались с Ксенофонтовым все расхождения по вопросу работы особых отделов. Надо повышать личную ответственность руководителя, но не за счет разбухания аппарата». «Теперь не ясно, Феликс Эдмундович. В этом направлении нам поможет преобразование президиума коллегию в отчека. Коллегия будет заниматься только общими принципиальными вопросами, касающимися всех отделов отчека. Текущие дела должны решаться непосредственно заведующими отделов и их заместителями. Предложение в отношении Решеттова одобряю. Но единичное решение здесь не подходит. Алексей Семенович Порывистов встал, подошёл к карте и положил на расчерченное бумажное полотно руку с длинными чёткими пальцами. Полагаю, что основной наш фронт Вячеслав Родольфович скоро переместится вот сюда. Рука подвинулась влево и застыла там, где сетка параллелей и меридианов разлиновывала на квадраты западную Европу.